Татьяна Новикова. Ассистентка «Темного мага». Книгу озвучивает Татьяна Завродская. «Госпожа Викари, вы опоздали», — жалочно заметил мужчина за моей спиной. «Опять! Я только-только собиралась толкнуть дверь лектория и незаметно шмыгнуть внутрь. Слова моего руководителя бесы бы его побрали, застали меня за секунду до осуществления плана». «Сейчас кого-то сожрут заживо и не подавятся». «Я пришла почти вовремя», — мельком глянула на наручные часы. «Если я говорю, что ожидаю вас к 7 часам утра, это значит, что в 7 часов вы должны находиться внутри кабинета, не снаружи», — пояснил мужчина с присущим ему ехидством. «Познакомьтесь, профессор Картер. Настоящий тиран, деспот, ужасающий человек. По совместительству мой начальник». Он совсем молодой, 35-летний маг, осанистый, хорошо сложенный, на первый взгляд кажется ожившей мечтой всех студентов. Увы, первое впечатление было обманчивым, потому что дурной характер профессора Картера перевешивал все достоинства. Его шикарные голубые глаза всегда смотрели холодно, его бархатистым голосом говорились исключительно пакости. От заданий Дарела Картера рыдали на После его экзаменов отчислялось больше студентов, чем от других преподавателей вместе взятых. Он никогда не ставил высший балл. За одним исключением, правда. Ни один помощник не выдерживал у него даже полгода. Я, кажется, и неделю не продержусь. Мы вошли в пустой лектории, и профессор нетерпеливо щелкнул пальцами. Под потолком зажглись сотни свечей. «Дайте мне последний шанс!» Я бежала по пятам за ним, а он быстрым шагом спускался к кафедре. «Этого не повторится!» «Конечно, не повторится, потому что вы уволены!» «Госпожа Викари, не мельтешите, пожалуйста!» «Слушайте, одна минута не считается опозданием. Мне лучше знать, что считается опозданием!» Он развернулся на пятках и смерил меня взглядом, от которого кисло молоко и начинали заикаться первокурсники. «Угораздило же меня, еще и оправдываться теперь». Две недели назад мне пришло письмо. Моя бывшая однокурсница и хорошая подруга Регина умоляла временно сменить ее на посту помощника профессора Дарла Картера. Подруга отработала у него три недели и после очередной вылазки в лес за ингредиентами для зелий свалилась с непонятным проклятием. Лекари обещали поставить Регину на ноги за два месяца. «Прошу тебя, спасай! Он пообещал оставить за мной место, если я подберу себе замену», — умоляла она в письме. «Он не так уж и плох, как все рассказывают», — откровенно врала подружка. Картер платил достойные деньги, но требовал полного подчинения. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Такой вот властный господин преподаватель в Академии магии. Проблема заключалась еще и в том, что я ненавидела его лекции, а на практических занятиях периодически мечтала отчислиться. Этот мужчина был способен довести до точки кипения любого. Да и желания возвращаться в академию не было никакого. Но обозначенная Региной сумма выглядела очень лакомой. Я до сих пор не нашла постоянную работу, перебивалась редкими подработками. А тут такие деньжищи за два месяца мучений. «Хорошо», — согласилась я, еще не представляя весь масштаб катастрофы под названием Дэррел Картер. Он был ужасен. Он выклевал мне весь мозг еще на этапе собеседования. Высшие баллы по всем магическим дисциплинам его не устраивали. Он хотел видеть в моих глазах азарт. Как вы понимаете, в глазах вчерашней студентки азарта нет, только желание покушать. В итоге мне было сказано что-то типа «Ладно, за неимением ничего другого придется взять вас, госпожа Виккари», что по меркам Картера считалось похвалой. «Сейчас я обдумывала, что лучше подействовать на профессора, если я начну безудержно рыдать или упаду ему в ноги, моля о пощаде. Меня же Регина с потрохами съест, если я умудрюсь потерять работу. Послушайте», — дарил Картер, внезапно замер и сделал мне жест рукой, требуя молчать. А затем он, напрягся всем телом и, оглянувшись на вход в лекторий, прокричал «Вниз! Живо!». Не задавая лишних вопросов, я рухнула на пол, и над моей головой пронеслась алая вспышка, разрушительная, уничтожающая все живое. Вдалеке послышался топот, кто-то убегал с места преступления. Ну а профессор Дэррл Картер накрыл меня своим телом, и сейчас мы валялись в сомнительных объятиях друг друга. Мужчина поднялся сам, за шиворот поднял меня, спасибо, конечно, но я бы и сама справилась. И метнул еще один гневный взор в сторону распахнутой двери, ведущей в коридор. «Что это было, демон его разбери?» проскрежетал он, и ноздри его гневно раздувались. «У, у сейчас подходить к профессору Картеру было смертельно опасно. Он мог испепелить все живое на своем пути». «Вы перешли кому-то дорогу?» Я спустилась к меловой доске, в которой отпечатался след от удара огненным шаром. Пощупала пальцем обугленные края. Да, от бесславной гибели меня отделял только голос ненавистного мною преподавателя. Иначе бы и голову снесло моментально. А она у меня неплохая, русоволосая. «Госпожа Викарь, вы сами понимаете, о чем спрашиваете?» Маг принялся чертить отслеживающие чары. Со стороны казалось, будто он бессмысленно размахивает руками, Но на самом деле Дэррол Картер был одним из немногих, кто умел управлять чужими магическими потоками. Сейчас он сгонял остатки энергии в кучу, чтобы понять их строение и попытаться отыскать создателя. На мой вопрос он не ответил. Впрочем, неудивительно. Кто я такая, чтобы великий и ужасный господин Картер вступал со мной в диалог? Подай, принеси, вот моя главная обязанность и мое второе имя. Профессор Картер выглядел абсолютно невозмутимо спокойным, словно минуту назад его не пытались превратить в прожаренную котлету, невкусную, жилистую и пропитанную ядом. Он сощурился, его брови были сведены на переносице, тонкие губы сошлись в одну линию. Помню, когда я впервые увидела Деррела Картера, а случилось это семь лет назад на первом курсе Академии, то восхищенно присвистнуло. Вместе со мной дара речи лишились все девчонки с потока. Высокий, широкоплечий молодой мужчина вошел в аудиторию, где мы зевали в ожидании первой пары. Четким, выверенным шагом. В его темных, почти черных волосах белели редкие седые волосы. Он был молод, и это несоответствие поразило нас сильнее всего, а взгляд. Глаза серые, ближе к синему цвету. Вау! Короче говоря, мы поплыли. А потом господин Картер заговорил холодно и надменно сквозь зубы. А потом он начал нас истязать на практических занятиях А потом большинство отчислилось из-за его предметов, а вел он дисциплины на каждом году обучения. Первая влюбленность быстро прошла, и к выпускному курсу я, как и вся академия, люто ненавидела Деррела Картера. Удивительно, как он язвы не заработал или подагру от нашей всеобщей нелюбви. Знаете, я даже понимаю того глупца, что рискнул покуситься на жизнь господина Картера. Признаюсь, сама неоднократно мечтала подсыпать слабительное ему в утренний кофе. Я бы никогда не пошла работать на него. Нет уж, самостязанием не занимаюсь. Но Регина хороший человек, да и зарплата сполна компенсирует все нервные клетки, которые растратятся за два месяца. А какая шикарная строчка будет в портфолио. Личный ассистент высшего профессора Академии магии. Ммм. «Сообщите всем, что занятия отменяются», — сказал мужчина, прикрыв веки. «А еще добавьте, что тех, кто переступит порог лектория, я сегодня же отчислю. Нечего шастать по месту преступления». «Ах, да, ни слова о случившемся». «Вам понятно?» «Я не уволена?» — уточнила на всякий случай. «Не собираюсь стараться ради этого человека за спасибо, которого все равно не услышу». «Не задавайте глупых вопросов, госпожа Викари». «Очень конкретно», — ответил он, но затем добавил. «Нет, вы не уволены. Свободны». Мысленно я поблагодарила человека, едва не укокошившего нас с Картером. И если бы не он, собирала бы чемоданы и покупала билет на поезд. Ладно, если серьезно, ситуация меня напрягла. Еще сильнее напрягло отношение к господину профессора. Он вообще не был удивлен. На него что, ежедневно покушаются? О чем еще забыла предупредить Регина? «Кстати». А кто конкретно ее проклял? В своем письме она написала без особой конкретики. Непонятное проклятие, скорее всего, нарвалась на какую-то ловушку. Меня это объяснение полностью устроило, ибо магических препятствий в лесах было множество, остались еще со времен Зимней войны. Но теперь закралась нехорошая мыслишка. Может быть, пора отсюда валить? Но я посмотрела в сторону Дэррела Картера, безмятежного Акимамонт, и передумала паниковать. «Вы хотите о чем-то спросить?» Желчно поинтересовался мужчина, стоящий ко мне спиной. «У него глаза на затылке, что ли?» «Нет? Тогда будьте добры, проваливайте отсюда. Я плачу вам за оперативное выполнение моих заданий». «Боги, как же он меня бесит!» Вскоре студенты были предупреждены о смертельной каре за ослушание, а потому никто не рискнул соваться в лектории. Напротив, все порадовались возможности отдохнуть, от невыносимого профессора. Я бы тоже с удовольствием занялась какой-нибудь ерундой, да только подобная роскошь мне была недоступна. Бесконечные курсовые работы нужно перечитать к завтрашнему дню, и вряд ли неугомонный зануда Картер разрешит перенести срок проверки из-за моего нежелания. Поэтому я заперлась в спальне и обложилась тетрадками, периодически поглядывая в окно, за которым расцветала поздняя весна вся такая солнечная, наполненная птичьим щебетом и ароматом сирени. А я тут со всякими сомнительными выводами первокурсников, типа, чтобы изгнать злого духа, нужно его хорошенько напугать. Хотела бы я посмотреть на трусливых духов. Впрочем, зная наш первый курс, не удивлюсь, если он даже полтергейстов достал. Изгоняемых каким-нибудь громким «Бу». Это, конечно, изрядно бы облегчило жизнь магам бесогоном Зачем нужны специальные формулы, если достаточно просто довести призрака до седых волос? Время шло, а тетрадки все не кончались. Интересно, а когда меня придут допрашивать по покушению на профессора? Что придут, сомнений нет, такое дело не спустят на тормозах. Во-первых, постороннему проникнуть в академию хоть и возможно, но затруднительно. Он будет значиться в списках на пропусках. Максимально глупо получить пропуск, найти Картера и попытаться его укокошить. Сразу будет понятно, кто виноват. Значит, постарался кто-то свой? А кто? Преподаватель? Студент? Во-вторых, само по себе покушение в стенах академии – это нонсенс. Всякое бывалое, смертельно опасное зверье вылезало из загонов, гоняя студентов по лекториям. И еду в столовой травили. Правда, столовская пища сама по себе отрава. Но чтобы напасть смертельным заклинанием посреди белого дня, такого я еще не слышала. «Короче, совсем скоро ко мне должны нагрянуть следователи. Заодно и от тетрадок отвлекут». Но ни через час, ни через два никто не явился. Видимо, как не самого нужного свидетеля, меня оставили напоследок. Действительно, что я видела? Вспышку? Так про нее им господин профессор рассказал во всех подробностях. Я оселила половину курсовых, когда мой браслет загорелся красным огоньком. Картер вызывает к себе. Эх, а я только расслабилась, размечталась, как проведу остаток дня в относительном покое. «Вы проверили работы первого курса?» С порога спросил он, стоило мне войти в его кабинет, темный и мрачный, как и сам профессор. Кужину ужину проверю и отдам вам». «Почему так долго?» «Задание было дано вчера». Господин Картер сидел за рабочим столом, идеально чистым, никаких тетрадей. И всем своим видом показывал, какая я медлительная и нерасторопная особа. Еще и пальцами нетерпеливо барабанил. По его мнению, я должна про сон и отдых забыть, но курсовые проверить». Рыжь, бесит. «Я выполняла другие ваши поручения и смогла заняться курсовыми только с утра. И если вы не справляетесь с объемами работ, я найду себе нового помощника», желчно отметил Дэррол Картер. «Ну ищи. Искренне пожалею того, кто согласится работать на такого упыря». Хотелось ответить мне, но я потупила взгляд и изобразила глубочайшую степень раскаяния. Все-таки не ради себя стараюсь, а несчастные проклятые по самые уши Регины. Сроки сдачи мною не нарушены. Отчеканила максимально нейтральным тоном, чтобы не напороться на очередное недовольство. И если у вас нет ко мне других вопросов, я бы хотела вернуться к заданиям. Вообще-то вопрос есть. Профессор поднялся. Не люблю, когда он стоит передо мной. Выше меня на голову это как каменная глыба, облаченная в костюм. Я сразу кажусь себе маленькой незначительной девочкой, которая когда-то дрожала от преподавательского гнева. Нет уж. Я равная ему во всем. Незабитый подросток перед злым, нехорошим преподавателем, хотя он был старше меня всего-то на 13 лет, а взрослая, умная девушка с отличием закончившая академию. Поэтому распрямила спину и выжидающе посмотрела на Картера, без единого слова спрашивая, ну что там у вас? «Вы ведь никому не рассказали о нашей маленькой тайне?» Склонил голову набок словно сканируя меня насквозь. «А какой именно? У нас с вами так много общих тайн?» «Ха! Я бы поспорила с этим его утверждением, потому что одна маленькая тайна имелась, и о ней я тоже не обмолвилась никому, даже самым близким подругам». «Я говорю о сегодняшнем покушении. Вы не рассказали о нем?» Профессор шагнул ко мне, и от его близости захотелось забиться в угол. Темный, опасный макс с которым не хочется оставаться наедине. Угораздило же меня подчиниться ему, пфу, то есть стать его помощницей. «Я в точности исполняю все ваши указания, а вы ясно дали понять, что не нужно распространяться о нападении? Ни единая душа не узнала о том, что произошло в лектории». «Хорошо», — он кивнул, будто бы успокоенный моей правдой. Надеюсь, так и будет в дальнейшем. Не заставляйте меня разочаровываться в вас. Кажется, в этот раз я сморщилась слишком уж заметно, потому что господин Картер добавил проникновенно тихим голосом, что скреб барабанные перепонки. «Вы всегда вольны уйти, если вас что-то не устраивает, госпожа Виккари». «Что вы, господин Картер?» съехидничала я, глядя в темные глаза профессора. «Как меня может что-то не устраивать?» а сама едва удержалась от язвительной усмешки.